Глава 7. Нужно не более суток для того, чтобы добраться до форта Кинг, расположенного на границе индейской территории, приблизительно в 14 милях от моих плантаций. Мы выехали на рассвете вместе с моим верным слугой и другом чёрным жаком на прекрасных лошадях, вооружённые с головы до ног. Перебравшись через озеро, мы направились с лёгкой рысью по тропинке, проходившей позади дома госпожи Повель. Выехав на Прогалину, я невольно остановился, узнав дорогу, по которой так часто проходил 5 лет назад вместе с моим юным другом. Воспоминания нахлынули на меня, наполняя душу лихорадочным волнением. Картины прошлого, как живые, вставали передо мною, то грустные, то весёлые, но всегда заманчивые, как всякие воспоминания счастливых дней молодости. Благородная фигура Повеля Очаровательные лички его сестры, казалось, манили меня к себе, и под влиянием этих дорогих видений я то пришпоривал коня, то затягивал поводья в нерешимости, не зная, продолжать ли путь или остановиться на минуту, заехать и узнать о том, как поживают мои краснокожие друзья. В конце концов, я не мог противиться этому страстному желанию и решительно повернул направо к крайнему удивлению Жака. "Да с вами, мистер Жорж. Зачем вы свернули с дороги?" спросил он, видя, как я направляюсь к боковой тропинке, отдаляющей нас от форта. "Знаю, Жак", ответил я решительно, "но мне хочется воспользоваться случаем и заглянуть к мистрес Павель, чтобы узнать, как она поживает, она и её дети". Мой верный негр широко раскрыл глаза от удивления. "Господи, мистер Жорж!" Разве вы ничего не слышали о том, что здесь произошло без вас? Что такое? с беспокойством спросил я. Говори, Жак, я ровным счётом ничего не знаю. Что-нибудь случилось с семьёй Повиль? Ведь они уже более 2 лет как уехали отсюда. Уехали? Повили? Куда и почему? спросил я, встревоженный неожиданной известием. Куда они сумею вам сказать, мистер Жарс? предполагаю, что мистерис Павиль выстрелил себе где-нибудь лотёшку подальше. Во всяком случае, такого прекрасного дома я уж никогда не видать больше. Грустно ответил мне Жак, очевидно сочувствуя моим краснокожим друзьям. Но кто живёт теперь в этом доме, Жак? Никто пока, мистер Жак. Старый дом пустует. Почему же госпожа Павиль покинула своё жилище, которое он так любил? Ах, это печальная история, мистер Жож. Если хотите, я расскажу её вам подробно, но только не раньше, чем мы выедем из этих пустынных мяз, где было бы небезопасно оставаться до наступления темноты. Я пришпорил свою лошадь, вполне соглашаясь с Жаком, который так же быстро последовал за мной. Через несколько минут он рассказал мне печальную историю, которую я слушал с болеязно сжимающимся сердцем. — Надо вам сказать, мистер Жорж, что я убежден в том, что всю эту подлую интригу подвел молодой Кингольд, хотя все соседи утверждают, что тут главным виновником был его старик-отец. А началось все это дело вот как. Однажды у госпожи Повель украли несколько черных невольников, и, по слухам, Кингольды лучше всех знали, кто виноват в этом грабеже. Они называют укражу грабежом, потому что невольники очевидно сопротивлялись и были увезены связанными. Как бы то ни было, но общественное мнение открыто обвиняло в этом преступлении двух всем известных негодяев Билли Уильямса и Неда Спенса. Госпожа Повиле обратилась в защиту закона и пригласила для этой цели адвоката Грибса, живущего на нашем берегу Рики. Но Грибс был дружен с Кинггельдами. И говорят, что они сторговались между собою для того, чтобы обмануть неопытную и доверчивую индианку и дочь ста грабить её. Но каким же образом Жак ты дебил я рассказчика с понятным терпением. Не сумею объяснить вам в точности, мистер Жарж. Я ведь не законник. Но только я слышал от Помпея Адровасе Каингельдов, вы, может быть, помните этого мулата. Так вот, он рассказал мне, что все эти четыре или пять негодяев были за одно. это чтобы натворить как можно больше гадости семейству павиль. Да что же они сделали? Говори же наконец толком, Жак, прикрикнул я невольно. А видишь и сири, как было дело. Адвокат подсунул госпоже Павиль бумагу, которую она должна была подписать как бы доверенность на ведение её дела о краже невольников. Она и подписала эту бумагу, а потом каким-то образом оказалось так, что бедная краснокожая подписала недоверенность адвокату о купчую крепость на все свои земли вместе с постройками и инвентарём. Крик негодования вырвался у меня при этом неожиданной известии. Жак же продолжал грустным голосом: "На основании этой мошеннической бумаги мистер Гриппс завладел всем имуществом семейства Павелей до последнего невольника включительно. Какой негодяй!" Боже, какой негодяй, настоящий мерзавец, что и говорить. Он принял даже присягу перед судом в том, что купил всё имущество и уплатил деньги исполна госпоже Павиль. Она, конечно, утверждала так же клятвенно обратно, рассказывая всё дело, как оно было, но адвокат Грипс недаром был другом Кинггельда. Старик выступил свидетелем в его деле и тоже поклялся в том, что уплата была сделана при нём. — Ну, понятно, что судьи, те белые, поверили двум белым негодяям больше, чем одной честной краснокожей, и присудили отдать все Грибсу. Только как-то так случилось, что Грибс немедленно перепродал всю плантацию к Кингальду, который теперь владеет ею. — Ах, разбойник, и не стыдно ему перед знакомыми! Э — Э-э, мистер Жорж! — Миллионы стыда не имеют, — философски заметил мой верный негр. Кроме того, у нас ходили слухи о том, что все это было подстроено в угоду и по наущению молодого Кингальда, который почему-то не мог выносить молодого Павеля и готов был утопить его в ложке воды. — А что же стало с семейством Павелей, Жак? Неужели никто не знает, куда уехала бедная женщина? — И кто, мистер Жорж? — Она уехала отсюда... Вместе с своими детьми вот все, что узнали соседи. Пока Жак доканчивал свой рассказ, мы выехали на новую прогалину, откуда можно было видеть старый дом, в котором я провел столько приятных, незабвенных часов. Он был наглухо заколочен. Деревья сада разрослись и вытянулись. Ограда местами развалилась, и трава заполнила дорожки и цветники. Все это наводило меня на грустные размышления. Я ни минуты не сомневался в истинности, рассказанного Жаком случая. Я знал, на какие гнусности были способны и Грибс, и Кингальды, дурная слава которых давно уж стала поговоркой во всей округе. По словам Жака, их постоянные сообщники, Вильямс и Спенс, исчезли, пока тянулось дело мистери Сповель. и появились вновь только после ее отъезда, когда им уже нечего было опасаться. Что касается украденных ими невольников, то они так и пропали, очевидно увезенные на один из отдаленных рынков в Мобиле или Нью-Орлеане. Продажная цена, вероятно, пошла на вознаграждение негодяев за участие в гнусной комедии, разорившей целое семейство. Теперь Кингольд, очевидно, ожидал только окончания предполагаемой войны для того, чтобы воспользоваться имуществом, украденным у бедной индианки, вдовы такого же гражданина Флориды, как и сами. Раздумывая обо всём услышанном от Джака, я медленно продвигался по узкой лесной тропинке, на которой довольно отчетливо виднелись следы недавно прошедшего здесь стада, направляющегося в сторону индейских владений. Судья По следам число голов этого стада доходило до 30 или 40. На половину лошадей, на половину огатова скота, и прошло оно не более часа тому назад. Ничего замечательного не было в том, что мы нашли следы скота в лесу. Если бы стадо шло под надзором краснокожего пастуха, то мы не обратили бы на него ни малейшего внимания, но тут дело обстояло иначе. Несмотря на то, что по стухии следы которых не трудно было заметить, обutivaли в индейские макасины, постановка ног ясно свидетельствовала о том, что это были белые. Зачем же было белым направляться да ещё с остадом по дороге к индейцам, которым эти животные могли служить хорошей приманкой? Не успел я выразить Жаку своего удивления, как он неожиданно остановился, скрикнув тем особенным гортанным голосом, которым негр обычно выражает свое удивление. «Отюшки!» «Истер Жорж, посмотрите сюда!» — проговорил он мне, указывая на один из конских следов, который был заметен больше остальных. «Что такое, Жак?» — спросил я не без удивления, при виде ловкости и искусства, с которыми мой негр разбирался в спутанных следах, доказывая, какие блестящие успехи в охотничьем деле сделал он в мое отсутствие. «Да разве вы ничего не видите?» — Мистер Жорж, где Жак? — Да вот здесь, на земле. — Я вижу следы коров, быков и лошадей, вот и все. Неужели же вы не замечаете вот этого широкого следа? — Да, пожалуй. Одно из копыт этой лошади заметно шире других, но что из этого следует, Жак? — А то, что это наш бывший конь по кличке Лысый, я узнаю его след из тысячного табуна. Немало перевёз я на нём деревьев для постройки к покойному мистру Рондольфа. На самом деле, ты прав, Жак. Я теперь припоминаю этого лысова. Меня ещё мальчиком забавляло то, что у него правые задние копыта чуть не вдвое больше остальных трёх. Но неужели же прошедший здесь скот принадлежит нам? Но как же он очутился столь далеко от нашей плантации? Да ведь покойный хозяин Продал лысого два года назад мистеру Грипсу. Вот почему я думаю, что это и его стадо прошло перед нами. Каким же образом могло оно очутиться здесь, в индейских владениях и под присмотром пастухов, в индейских макосинах? Вот этого я и сам не понимаю, — ответил Жак, немного подумав. Не был ли этот скот украден, — подумал я. Ведь для того, чтобы из владения Грипса дойти до этого леса, Животные должны были перейти вброд и даже отчасти вплавь через довольно глубокую и широкую реку. Этого, очевидно, не могли сделать по своей охоте, без понуждения пастухов. Пастухами же, судя по следам, были индейцы или одеты индейцами люди, не могущие быть нанятыми пастухами у грибца, у которого были десятки невольников, ходивших либо босиком, либо в сапогах, но отнюдь не в мокосинах. Не был ли этот скот украден? Но в таком случае, как объяснить отсутствие предосторожности, обычно предпринимаемых ворами или грабителями? Ведь эта дорога была довольно часто посещаема, да и следы животных были слишком заметны, привлекая внимание всякого, даже не очень наблюдательного проезжего. Движимы понятным любопытством, мы с Жаком решили расследовать, в чём дело. И свернув с широкой тропинки вслед за стадом, направились вместе с ним направо в чащу леса. Следы становились всё свежее, из чего мы заключили, что приближаемся к стаду. Проехав около мили, мы начали слышать мычание животных и даже голоса погонщиков и решили приблизиться осторожней. Приглянувшись жакомясь слез с лошади, привязал её к первому попавшемуся дереву, и вместе с Жаком почти ползком направился прямо через чащу на звук долетающих до нас голосов. Но чем ближе мы были к стаду, тем сильнее становилось наше недоумение. Теперь уж до нас ясно долетали голоса разговаривающих погонщиков, и, странное дело, голоса эти не отличались гортанным выговором краснокожих. Неизвестные говорили на безугаризном английском языке. Очевидно, погонщики сменились, или даже с самого начала стадо шло под присмотром американцев, чему-то нашедших нужным нарядиться краснокожими. Пока я удивлялся неожиданному открытию, Жак тихонько толкнул меня локтем. — Эстер Жорж, — шептал он чуть слышно, — неужели вы не узнаете этих голосов? Это же проклятый негодяй из Спенса, Вильямс! — Он был прав. Добравшись ещё ближе, мы вполне явственно различили стадо, подгоняемое двумя краснокожими в дружеском единении с нашими старыми знакомыми, друзьями и сообщниками Кинггельда, что могло означать это странное общество. Спрятавшись за деревьями, мы стали прислушиваться к разговору, и скоро я с помощью Жака мог сообразить, в чём дело. В момент нашего прихода индейцы передавали двум белым негодяям стадо украденными сегодня ночью у адвоката Грибса. За это геройство белые покупатели заплатили красным грабителям несколько безделушек, горсть блестящих медных украшений из десяток бутылок в виски. Что касается животных, то одно из двух, либо их погонят дальше для продажи в незнакомом месте, либо белые воры сделают вид, что отбили украденные стадо у краснокожих, и благодарно вернут его хозяину, конечно, за приличное вознаграждение. В таком случае все соседи станут рассказывать о подвиге прекрасных молодых людей, спасших чужую собственность от краснокожих разбойников, а у правительства окажется лишь непредлог, чтобы избавиться от народа, ворующего стада у мирных американских граждан. Раскрыв всю эту грязную историю, мы с Жаком спокойно вернулись к нашим лошадям, не чувствуя ни малейшего желания впутываться в это ничтожно плотное дело. Пусть эти мерзавцы красные и белые устраивают, как им угодно. Я рад был бы забыть об их существовании.